Глоссарий. Белая корпорация. Официальное наименование корпоративно-государственной структуры, контролирующей Новую Европу. Окончательно оформилась после исхода, по окончании которого реализовала ультранацистскую внутреннюю политику в Новой Европе: физически уничтожив на материке всех, кто не принадлежал к белой расе. За минувшие три десятилетия в Белом секторе проводится политика денонификации. Геноцид небелого населения официально осужден и признан преступлением против человечности. В секторе активно продвигаются либеральные ценности, но последнее касается только граждан. Белый Крест. Глобальная миссионерская организация. Штаб-квартира в Синем секторе США. Филиал в Новой Европе. Официально занимается благотворительностью и распространением христианства, включая дикие земли. До Красного сектора не допущено. Подозревается в сотрудничестве с американскими спецслужбами. Белый сектор. Территория материка Австралия, которая после Третьей мировой войны и Судного дня называется Новой Европой. Контролируется Белой корпорацией. ВАРП-двигатель. Теоретический двигатель космического корабля, позволяющий преодолевать межзвездные расстояния со скоростями больше скорости света. Межзвездные путешествия могут быть возможны благодаря генерации специального поля искривления, ВАРП-поля, который искажает и перемещает пространственно-временной континуум. Принцип работы ВАРП-двигателей заключается в деформации пространства впереди и позади звездолета, в результате чего пространство сжимается перед судном и разжимается позади него. При этом само судно находится в своеобразном пузыре, оставаясь защищенным от деформаций. Корабль внутри поля искажения фактически остается неподвижным перемещается само искаженное пространство, внутри которого он находится. Визор защитное стекло шлема. Глубокие технологии. Технологии вживления гражданам цивилизованного мира. Нет чипов, а также процесс коммуникации на основе взаимодействия по сети посредством нет чипа. Дикари то же, что одичалые. Дикие земли. Обширные территории планеты, брошенные правительствами стран, которые сохранились после Третьей мировой войны и Судного дня. Дикие земли включают в себя всю Северную Америку, Европу, Африку и значительную часть Азии и Южной Америки. Первоначально предполагалось, что дикие земли непригодны для проживания. Однако человечество продолжило свое существование на обширных пространствах диких земель в лице одичалах. Индивидуальная система. ИС. Английское — АС. Международное обозначение нет чипа. Инфоокно. То же, что информационное окно. Инфопроекция. Трехмерная визуальная проекция которое сочетает информационное поле и интерфейс управления, заменила собой экраны мониторов, сделанных из физических элементов. Информационное окно. Виртуальная проекция информационного поля, который выводится головным мозгом в зрительное поле человека после получения соответствующих импульсов нет-чипа. Информационное окно включает в себя интерфейс управления нет-чипом и поле вывода информации. Информационное окно, видимо, и доступно для взаимодействия, только пользователю нет чипа. Исход. Период истории, во время которого из Европы и Северной Америки шла основная волна переселенцев в Австралию и Южную Америку соответственно. Корпорации или государства-корпорации. Три корпоративно-государственных структуры – которые выжили после Третьей мировой войны и Судного дня, поделив между собой землю. Белый сектор – Новая Европа, Красный сектор – часть бывшей России, Синий сектор – Новые Соединенные Штаты Америки. Корпорация. Также Красная корпорация. Корпоративно-государственная структура, контролирующая Красный сектор. Официальные номинования корпорации «Сигма». По старой памяти могут называть Россией. Корпус внутренней охраны. Специальная служба корпорации «Сигма», обеспечивающая как полный спектр полицейских функций в Красной корпорации, так и внутреннюю безопасность, контрразведку и охрану первых лиц. Красный сектор. Часть территории погибшей Старой России, от Уральских гор до Дальнего Востока которая контролируется Красной корпорацией, иначе может называться Россией. МДК – Малый десантный корабль. Мертвые земли – территории внутри диких земель, которые вследствие высокого уровня радиации и загрязнения, а также обитания большого числа мутировавших видов и некроформ, непригодные для жизни людей. Большая часть мертвых земель состоит из Западной и Центральной Европы оставленной территории США в Северной Америке и частично бывшей Канады и Мексики. Неграждане, полуграждане и рабы. Некровирус. Вирус, которым поражены все люди Земли, не удается излечить или подавить. Некровирус активируется в теле каждого умершего человека, достигшего 20 лет и в течение примерно 60 минут после смерти головного мозга проникает во все мёртвые клетки организма, останавливает процесс распада биологического материала и через несколько часов инициирует новый синтез и обмен веществ. Мёртвое тело становится некроформой без прежней личности и разума. Некровирус поражает все живые организмы, имеющие центральную нервную систему но после смерти носителя активирует новый синтез и обмен веществ только в человеческих телах. Некродот. Аналог нет-чипа с единственной функцией. Для противодействия некровирусу сжигает головной мозг после смерти, вживляется полугражданам и рабам. Некроформы. Форма существования, основанная на мёртвых телах. Вызывается особым вирусом, некровирусом. Некроформа является крайне агрессивной формой жизни. Впрочем, обозначение некроформ как формы жизни в ученой среде до сих пор остается дискуссионным вопросом. Некроформ практически не знает усталости, не нуждается в сне, его нельзя ранить. Органика лишена свойства регенерации, но внутри происходит обмен веществ. Вырабатывается энергия, которая многократно увеличивает силу И скорость передвижения некроформа погибает только после уничтожения головного мозга. Личностью прежнего человека и вообще разумом некроформы не обладают. Нет-чип – электронные устройства, которые вживляют в головной мозг всех без исключения граждан цивилизованного мира. В красном секторе этой процедуре подвергаются дети с 12 лет в США и Новой Европе с 10. Нет-чип обеспечивает беспроводную мгновенную связь с глобальными и локальными информационными сетями, позволяет обмениваться информацией с другими людьми и электронными системами управления машин. Информация, предоставляемая нет-чипом, выводится для пользователя в текстовом и графическом виде на инфоокно, а также через звуковую информацию, которая доступна только пользователю нет-чипа. Нет-чип не требует питания, вживляется один раз и функционирует всю жизнь носителя. Взлом нет-чипа является особо тяжким преступлением во всем цивилизованном мире. После смерти человека сжигает головной мозг для противодействия некровирусу. Новая Европа Новое название материка Австралия, куда после Третьей мировой войны и Судного дня, в период исхода, переселилась большая часть населения из Европы. Одичалые. Потомки людей, отказавшихся от эвакуации сброшенных правительствами территорий, либо не имевших возможности эвакуироваться. В настоящее время одичалые заселяют дикие земли. Общая численность одичалых на планете неизвестна. Одичалые существуют немногочисленными, разрозненными группами и фракциями с различным уровнем общественного и технологического развития, иногда довольно высоким. Некоторые фракции одичалых добывают полезные ископаемые и имеют промышленное производство, чей максимальный технологический уровень частично соответствует второй половине XX века. Наиболее развитые фракции одичалых ведут торговлю с цивилизованным миром. Развитые фракции одичалых существуют в виде городов-государств. Доступа в сеть интернет одичалые практически не имеют. Цивилизованный мир не признает наличие у одичалых каких-либо прав и свобод, в том числе права на жизнь. Пан Америка Официальное наименование корпоративно-государственной структуры – контролирующий синий сектор. Официальное название почти не используется и заменено на Соединенные Штаты Америки. При этом новая корпоративно-государственная структура не является прямым преемником государства США, однако заимствовала его название часть институтов и политику. Периметр система фортификации вдоль всей протяженности сухопутных границ красного сектора отделяющая его от диких земель плазма кровь медицинский препарат предназначенный для восстановления потери крови в полевых условиях вводится в ткани человека внутримышечно олу гражданин неполноправный житель цивилизованного сектора обычно освобожденный раб который получает минимальный набор социальных прав, прежде всего право проживания в том или ином секторе, зоне, одной из трех корпораций. Полугражданам может быть вживлен нет-чип, если нет противопоказаний по имплантации. Вживление нет-чипа фактически означает скорое получение гражданства. Сектор. Одна из трех областей планеты, где сохранилась цивилизация под властью одной из трех корпораций. Сеть. Русскоязычное название глобальной информационной сети также применяется для обозначения локальных сетей. В США и Новой Европе сохранилось прежнее название глобальной сети «Интернет». Между тем, глобальный характер информационной сети остался в прошлом. Сетевые сегменты цивилизованных стран изолированы друг от друга, Коммуникация сохраняется только по закрытым межправительственным каналам. Сигма. Официальное наименование Красной корпорации. Корпоративно-государственная структура, контролирующая Красный сектор. Официальное название корпорации Сигма, но чаще называется Красной корпорацией. По старой памяти могут также называть Россией, однако правопреемником России не является. Подавляющее большинство граждан корпораций Сигма являются потомками граждан, погибшей в ходе катаклизмов России. Синий сектор также именуется США. Это часть Южной Америки, которая была захвачена корпорацией «Пан Америка накануне гибели территории прежних США в Северном полушарии. Населена в значительной мере выходцами с исторической территории США. Синяя корпорация – Корпоративно-государственная структура «Панамерика», контролирующая «Синий сектор», иначе — Соединенные Штаты Америки. Совет директоров. Фактически правительство в любом из секторов. Стратегия завоевания государства над цивилизацией. Сверхсекретный документ, доступ к которому имеет лишь высшее военно-политическое руководство Красной корпорации. Представляет собой комплекс программ, обосновывающий необходимость и определяющий перечень мер по разгрому геополитических противников и достижению доминирования над человечеством. Официально существование данного документа отрицается. Другими цивилизованными правительствами разработаны аналогичные программы. Судный день. Глобальная природная катастрофа, спровоцированная массированным применением ядерного оружия, в результате которого в недрах Земли произошла цепная реакция и одномоментно проснулось большинство вулканов планеты, после чего последовало таяние ледников, изменившие границы мирового океана и климат планеты. Третья мировая война. Война, охватившая все страны Земли. Боевые действия завершающего этапа войны спровоцировали глобальную природную катастрофу, названную Судным днём, которая изменила облик планеты. Цивилизованный мир. Три государства-корпорации, сформировавшиеся в ходе Третьей мировой войны и Судного дня. Белый сектор — Новая Европа, Красный сектор — часть исторической территории России, Синий сектор — новые Соединённые Штаты Америки. Экзоброня. Комплекс бронированного снаряжения военного, полицейского или иного специального назначения. Предназначен для увеличения силы мышц человека, расширения амплитуды движений и повышения живучести в боевых и экстремальных условиях. Увеличение силы и расширение амплитуды движений обеспечивается за счет функционирующих под броней каркаса и приводящих элементов. Рост живучести достигается за счет внешнего бронированного корпуса, а также работы системы жизнеобеспечения, изолирующей от негативного воздействия радиации, отравляющих веществ, высоких температур, подводной среды и безвоздушного пространства, в том числе открытого космоса. Внедрение системы управления и связи обеспечивает взаимодействие как внутри тактического звена, так и координацию более высокого уровня. Существуют типы экзоброни, предназначенные для выполнения задач узкой специализации. Их функционал может быть расширен либо упрощен. Экзоскелет. Устройство, предназначенные для выполнения утраченных функций, увеличения силы мышц человека либо животного и расширения амплитуды движений за счет внешнего каркаса и приводящих элементов.